Время сыплется, как песок в колбе. Полдень, первый час. Воздействия противника не было, докладывают дежурные офицеры. В районе большое количество трупов, разрушены многие огневые позиции. Конкретнее, требует Кочин. Суета у телефонов. Начинается бессмысленная трата времени на уточнение. Какая гадость считать трупы, думает Кочин. Будь прокляты такие цифры. Но я ничего не могу поделать. В этих цифрах смысл моей службы, да и жизни, наверное. Так во всяком случае считает начальство. Товарищ подполковник!» Капитан, не отрывая телефонную трубку от уха, встал со скамейки. На лице тревога со щепоткой вины. «Что? Пропал солдат! Исхоз взвода!» «Вот оно!» Кочин сразу почувствовал, как в груди затанцевало сердце. «Фамилия?» Капитан, естественно, принялся уточнять. «Ростовцев! Рядовой Ростовцев! Запросите разведроту! В дивизию не докладывать!» «Они уже обыскали весь полк?» Ответил капитан таким тоном, будто лично искал. «Нет!» Кочин стянул кепь с головы и сел на лавку. «Не в полку! Запросите разведроту, которая...» Он кивнул головой в сторону гор. «Там!» Капитан не понял командирской логики, но все же стал настойчиво выходить на связь с его командира разведроты, старшим лейтенантом Рыбаковым. «Дай мне!» — Кочин выхватил у капитана трубку. «Норка, это ноль первый! Доложи обстановку! Прием!» Дребезжащий невнятный голос Рыбакова, усиленный динамиком, спокойно вещал. «Спускаемся по южному конфорсу в зеленку! Воздействия противника не наблюдаю!» Норка, Ростовцев с вами? С нами ноль первый, он проявил самовольство. Ладно, прервал Рыбакова Кочин, потом все объяснишь. Проследи за ним, слышишь? Он молодой, чтоб дров не наломал, понял? Спрошу с тебя, отбой. Кочин смотрит на карту, отыскивает квадрат 7А, закрашенный желтым фломастером, проводит несколько раз кончиком карандаша по южному контрфорсу, Будто хочет расчистить путь разведроте. «Василий Иванович!» – обращается он к начальнику штаба. «Внесите дополнительно в приказ на операцию рядового ростовцева Геннадия Львовича, 67 -го года рождения!» Начальник штаба вытирает платком вспотевший лоб. По его лицу хорошо заметно, что частота сердечных сокращений и артериальное давление в норме. «Ни одного обстрела, Евгений Петрович!» Говорит он, сдержанно улыбаясь. «Не удивлюсь, если...» «Организуйте-ка Неожиданно перебивает его Кочин. «Пить до смерти хочется!» Через час Кочин уснул в командирской летучке. Спал он совсем недолго. «Евгений Петрович!» Тряс его за плечо начальник штаба. клименко передал, что слышит в районе Рыбакова стрельбу!» На какое-то мгновение Гешка утратил чувство реальности. Раскидистые сосны зеленой стеной окружали площадку, куда несколько минут назад они сиганули с вертолета, зависшего в двух метрах над землей. Это настолько не совпадало с Гешкиным представлением об Афганистане, настолько напоминало московский серебряный бор, что он даже застонал от восторга и присел на землю, пересыпая из ладони в ладонь сухие иголки. Ребята, «Может, нас в союз высадили?» Его командира роты, замполит Рыбаков, навьюченный оружием, боеприпасами, ракетницами, флягами, как гималайский шерпа, с легким раздражением в голосе сказал Гешке, «Ростовцев, по возвращении в полк напишите объяснительную на имя командира полка, каким образом вы здесь оказались, становитесь в строй, идти след в след, не болтать!» «Шаг влево, шаг вправо, расстрел!» — пробормотал Гешка, подбросив на себе рюкзак, поправляя лямки. Повесил автомат на шею, как это сделали ребята. гурули с тяжелым пулеметом на плече встал за Гешкой. «Мы в одной тройке! Что делаю я, то и ты!» «Что-то вроде альпинистской связки!» — уточнил Гешка. «Веселишься, сынок! Не толпись, как на базаре! Вытягивайся по тройкам!» — кричал Игушев откуда-то спереди, однако его трудно было найти в одноликой цепи. «Дозор! На пятьдесят метров вперед! Бегом! Арш!» — вторил с другой стороны Рыбаков. «Птиц! Не слышно!» Гешка стоял, задрав голову кверху, ждал гурули, который замыкал цепочку. «И тумана нет, а в остальном почти серебряный бор!» «То, что происходило сейчас...» В этом афганском серебряном бару напоминало гешке телерепортажи из Анголы, Никарагуа или Кампучии, но только не пролубочно парадную родную армию. Беззвучно шли люди в защитных, грубых спецовках, в бронежилетах, без рукавках напичканных боеприпасами, с гранатными подсумками и флягами на боку, с квадратными тяжелыми рюкзаками за плечами, с радиостанцией, автоматами и пулеметами, стволы которых шарили по сторонам, как фонари в темноте. Неподдельная осторожность, размеренные экономные шаги, короткие реплики в тишине. «Мефтяхов, поторопите дозор!» «Расхобиен, не звяк и каской Тебя, как барана в горах за километр, слышно!» «Тесно в затылок идти, Понаркин! Я Мариамову на ноги наступаю, товарищ сержант!» «Старас объяснял, два шага дистанция!» Эти короткие переговоры не прекращались ни на минуту. Сержанты и старики сейчас особенно старательно напоминали молодым, кто здесь правит бал. Рыбаков, исходя из собственных, не всем понятных соображений, шел первым, сразу за дозором, не вмешиваясь в воспитательный процесс. Те, кто уже больше года шастал по этим горам, знали все премудрости и тонкости подобной прогулки, не хуже офицера. Возможно, что не хуже офицера учили они этим премудростям молодых. Гешка шел вперед гурули, который замыкал группу. Он еще не совсем понимал, что с ним происходит. Еще полчаса назад он дрожал вместе с вертолетом на высоте облаков, просматривая через залапанный иллюминатор мозаику темных латок земли, кишлаков, похожих на угловатые графы кроссвордов гладких рыжих гор, с трудом скрывал от полусонных глаз гурули свои трясущиеся коленки и изо всех сил держался влажными руками за рифленую скамейку, будто вертолет собирался выполнить мертвую петлю. А сейчас все волнения и страхи остались позади, под ногами, как спички, хрустели высушенные иголки, сквозь широченные, как пропланы сосновые ветви проглядывало и кружил голову лёгкий запах плавленной на солнцепёке смолы. И Гешка шёл в редком, просторном сосняке к далёкому кишлаку Нанганхар с тяжёлым рюкзаком за плечами, как по Домбайской долине вместе с Сидельниковым навстречу голубым льдам островерхих пиков. Тропа потихоньку уводила группу вниз, в ущелье, и сосны остались вверху, теперь в плотной тени. Гешка мог различить лишь темные силуэты огромных валунов до трех-четырех солдат, идущих впереди него. Повеяло сыростью. Влажные, холодные, как мороженое мясо скалы, круто уходили вверх по обе стороны от тропы. Гешка осмотрел на них, как голодный на еду. — Что ты там увидел? — спросил гурули. — Посмотри, какая стеночка! И о чем только думают власти! Здесь же готовое место для международного альплагеря! Прапорщик чертыхнулся. «Не болтай! экономь силы!» Цепочка застопорилась. «Стой! Садись!» — прокатилась команда. Прапорщик продолжал идти широкими шагами вниз. Гешка сел на камни, перешнуровал ботинок, потом стал рассматривать автомат. Яныш прохаживался по тропе. Пулемет висел у него на уровне пуза, по локоть обнаженные руки, как на школьной парте. Лежали на нем. «Устал?» — заботливо спросил Яныш. Гешка сильно кивнул и сделал измученное лицо. Яныш клюнул. «Может, помочь?» — осторожно спросил он, на всякий случай тоже делая усталую физиономию. Но Гешка в три секунды стащил с себя рюкзак. «Так и знал, что ты мне поможешь. Вот рюкзачок, плечи натер, гад!» Яныш, проклиная себя за милосердие, С сожалением вздохнул. «Не, рюкзачок это многовато будет!» Рыбаков водил дымящейся сигаретой над картой. «Здесь мы! Здесь! Рубеж вероятной встречи с противником! Наша задача — занять выгодные рубежи!» «Короче!» — перебил его гурули, покусывая высохшую травинку. «Надо переться в горы! Я правильно вас понял!» Пепел сигареты... Упал на кишлак Нангархар. Рыбаков стиснул тонкие губы. «Да, если тебе так понятнее, надо переться». «Ты соблюдаешь питьевой режим?» Спросил я на Гешку. «А как это? Делаешь маленький глоток, полощешь рот, потом еще один, и еще. Жажда ослабевает, и ты не пьешь до тех пор, пока сможешь сдержаться. И где ты всему этому обучился?» Изо всех сил удивился Гешка. «Встали!» — сказал Рыбаков и махнул рукой до зору Земля не хотела отпускать людей. После привала они сильнее стали ощущать свой вес. «Нет, небо здесь не такое голубое, как в Серебряном бору подумал Гешка. Он стал замечать легкий налет дискомфорта, будто сбился с пути и бредет сейчас совсем не туда, куда надо. «Шире шаг!» — поторапливал Рыбаков. Нетерпение вынуждало его все время выходить из строя, что было небезопасно, и сопровождать взглядом солдат, как стрелочник поезд. Он равнял парней по себе. Нашла усталость, значит, жди, что молодые начнут отрываться от строя, как виноградины от спелой грозди. Только успевай их поднимать, разгружать да по-доброму или матом. И ничего, действует. Как и Иисус, и разбойники на Голгофу. Кряхтят, пыхтят, потом заливаются, но идут. О Гешке это напомнило массовое восхождение на Эльбрус, когда из-за ураганного ветра на леднике замерзла группа чехов. Гешка поднимался в авангарде в одной связке с опытными инструкторами, и, может быть, поэтому восхождение показалось ему весьма заурядным а пасмурный день не таким уж мрачным. По пути вниз инструкторы примкнули к спаскоманде, а Гешка спустился в лагерь один. Туристы-горнолыжники встретили Гешку как героя, немедля дали ему водки, раздели, растерли руки-ноги випротоксом, напоили горячим чаем. И Гешка вынужден был войти в роль, изображать смертельную усталость, недомогание отчего ему по-настоящему стало гадко. Он презирал себя за то, что не пошел с инструкторами и уже собрался было этой ночью подняться к приюту 11 чтобы утром перебраться на ледник. Но спасатели неожиданно вернулись. Три истощенных, обмороженных с ног до головы альпиниста, едва шли, опираясь на плечи спасателей. Еще двоих, уже остывших, тащили волоком, в застегнутых на всю молнию спальных мешках уже через час группа сильно растянулась на подъеме гешки и гурули часто приходилось останавливаться и поджидать тех кто выдохся или едва плелся у меня уже не плечи, а сплошная рана бормотал долговязый нескладный солдатище согнувшись почти пополам под лямки рюкзака он просунул ладони Лицо его было красным, как солнце на закате, особенно под глазами, будто он недавно принял стопарь. «Не ной!» — рявкнул на него прапорщик. Гурули мало чем отличался от солдата. платок который он носил на шее, был мокрым от пота, будто его только что выстирали. «Я не ною!» — огрызнулся солдат, плюнул тягучей слюной, облизал сухие губы и пошел дальше. На каждом шаге он, как конь, кивал головой. Гурули переложил пулемет на другое плечо. Дернул же за язык этого молодого сказать о ранах на плечах. Теперь у самого заболело. В самом деле, как свежие раны. Дешка догадался, о чем сейчас думает Гурули, но предусмотрительно отвел глаза в сторону. Верхом идиотизма было бы сейчас предложить прапорщику свою помощь. Гешка не играл альпиниста, привыкшего к большим нагрузкам, он и в самом деле чувствовал себя вполне сносно и мог бы без труда догнать Рыбакова, который шел далеко впереди, но он щадил самолюбие гурули. Прапорщик взял на себя ответственность за его жизнь, он готовился к тому, чтобы отдать Гешке последнюю воду, последнюю банку каши, чтобы из последних сил тащить его на себе, и где-то в душе очень желал этого. Но реальность не вкладывалась в сценарий. Гурули потерял то значение, которое он определил себе накануне. Спустя час после первого привала из цепочки стал вываливаться Яныш. Некоторое время он шел рядом с Гешкой и даже пытался разговаривать, делать вид, что только ради этого и оставил свое место в строю. Способность к разговору, впрочем, быстро иссякла. Яныш ограничился только одним вопросом. «А что, альпинисты тоже? Столько с собой волокут!» «Бывает, что побольше. Одни карабины и крючья килограммов на двадцать тянут!» Ещё через полчаса Яныш стал отставать катастрофически. «Не путайся под ногами!» — не совсем вежливо попросил гурули. «Дурацкие ботинки попались!» — бормотал Яныш. «Все ноги натер!» «Это агония!» — подумал Гешка без всякого сочувствия и даже злорадно. Он уже подыскивает причину, он нас готовит, еще немного и каюк. — Бля! — сквозь зубы выдавливал Яныш и, морщись до неузнаваемости, уродовал лицо. — У меня уже хлепает, ноги до кости! Гешка молчал. Он знал, что Яныш молит Бога в уме, чтобы он предложил ему помощь. «Ну, ну же!» — мысленно подгонял его Гешка. «Признавайся, что сдох!» «Яныш!» — начал заводиться Гурули, когда солдат сравнялся с ним. «За мной никто не ходит! Марш на свое место!» «Сучара!» — кряхтел Яныш, сильно припадая на правую ногу. «Кто сшил эти идиотские ботинки? Рожу бы ему набить!» Он сделал попытку участить шаги. На метр обогнал Гешку, но уже через минуту окончательно изнемог. Остановился, согнулся, упершись руками в колени, будто его тошнило. — Рота ждать не будет, Яныш! — заревел Гурули. ешка впервые видел старшину таким злым. — Сейчас! Минутку! — кивал головой Яныш, и лицо его сочилось потом. Гешка присел. Заглянул Янышу в глаза. — Хреново, рэмба Да! — с трудом разлепил Яныш губы. — И без помощи ты теперь шагу не сделаешь, так ведь? — Не издевайся, Мерин! Яныш, с трудом ворочая распухшим языком, сплюнул себе под ноги. Гешкина самолюбие успокоилось Поединок закончился. Яныш разгромлен. Яныш раздавлен. Яныш Яныш сдох.